Глава 71. Пабло Цивини. Резиденция и охрана главного злодея города, каковым я считал отца Франчески, с лихвой оправдывала любые мои ожидания. Все вокруг выглядело дорого-богато, соответствуя уровню хозяина целого поместья, расположившегося в пригороде Нового Сеула. Время перевалило за полночь, когда мы прошли второй из четырех пограничных блокпостов, вшедших к дому Цивини. Однако это ничуть не помешало опасному домохозяину встретить нас у своего порога. Морбиус — тот самый седовласый старик, которого я однажды видел в заведении Агаты. Квадратная челюсть — не седые, как мне показалось в первый раз, а белые. Точно такие же, как и волосы Франчески, брови, борода. И, конечно же, тот самый опасный, чуть прищуренный взгляд. Поднимаясь по высоким ступенькам, за чем-то выложенным перед входом в дом, Я нервно поглядывал на ту же волнующуюся Франческу и ее отца, от которого чего-то хорошего ждать не приходилось. С каждым сближавшим нас шагом я все больше и больше понимал, кто передо мной и насколько он может быть опасен. Враг номер один для семьи Тен. Похититель моей матери. Преступник, чье имя в цитадели правопорядка наверняка одно из первых в списке по опасности и важности. Коррупционер, наркобарон, убийца. С ним у меня были личные счеты. Вот только сейчас, забредя в его угодье, я опасался даже взглянуть в сторону мужчины лишний раз, пытаясь попутно понять, как могут подобные этому человеку люди спокойно ходить на свободе. «Пабло Цивини», — оценив меня согласно этикету, первым представился и протянул руку мужчина. «Александр Тен», — поднял голову и поглядел тому прямо в глаза. Представиться оказалось сложной задачей, но с ней мне все же удалось справиться. Покачав головой старший цивини о чем-то задумался, а после, удивив меня и Франческу, выдал. "Тэн, скажите, молодой человек, а имя Елена вам о чем-то говорит?» В глазах моих полыхнула ярость. Разумеется, я знал имя собственной матери. Точно так же знал, из-за кого она пропала. Чертов старикан, неужели он меня провоцировал? Пытался вывести из себя для того, чтобы узнать реакцию». Насколько мне известно, так звали мою мать, хотя могу ошибаться, я ее совсем не помню. Взгляд Франчески, которым так глядела на меня еще несколько минут назад, тоже изменился: Неужели мать успела так сильно отличиться в этой семье, что меня за заодно с ней родство сейчас на ленточке пустят? Вот же срань. «Мисс Фиалка, твоя мама? внезапно улыбнувшись, нервно выдала медоед. Кто, Фиалка? не понимая, переспросил я а после перевел взгляд на расплывшегося в легкой и хитрой улыбке Морбиуса. — В очередной раз убеждаюсь, как же на самом деле тесен этот мир. Нечего гостю стоять у порога. Сыну Елены в этом доме рады, так что проходите, молодой человек. Кажется, у нас с вами сегодня будет долгий разговор. Враждебность не спала с лица Морбиуса, однако его подход и тембр голоса сильно изменились. Проведя насквозь огромную гостиную с двумя винтовыми лестницами по бокам и таким же огромным столом по центру, мужчина остановился в одной скромной комнатушке с таким же небольшим столом посередине. Здесь было все. Спиртное разных сортов и марок, мясные овощные блюда и нарезки. К тому же, как только мы сели, личная тройка официантов семейства Цевини тотчас подала горячее в виде какого-то легкого бульона. Бабу, примечание. Бабу. Папа на итальянском. Конец примечания. Как мисс Фиалка может быть Тен? Разве она не Руссо? Едва Пабло успел прикоснуться к своему ужину, все так же требуя пояснений, обратилась к тому Франческо, за что и была награждена злобным осуждающим взглядом. Мужчина намеревался обо всем поговорить после ужина, но нетерпеливое дитя справа от него и мой такой же заинтересованный взгляд напротив вынудили старого преступника отложить в сторону столовые предметы. «Русса — это и одна из личностей, под которыми работала Елена. Русская нашла в этой фамилии для себя что-то забавное, возможно, созвучное с домом». Улыбнувшись краешками губ, мужчина с задумчивым взглядом уставился на меня и мою нетронутую тарелку с супом. «Скажу вам откровенно, Александр, Елена очень сильно помогла нашей семье в трудную минуту. Спасла бабушку Франчески, мою мать. А после некоторое время заботилась о моей дочери, как о своем родном ребенке. Хотя уже на тот момент я знал, что у нее есть собственные дети. За каждым словом Пабло следовал немой утвердительный кивок медоеда. Девушка полностью поддерживала лестные слова о матери. И, кажется, души в той не чаяла, вот только. Рад это слышать. Тогда, может, вы подскажете, где я смогу ее найти. Пусть мы и не росли вместе. «Но я все равно хотел бы с ней увидеться, поговорить. Мы же все-таки семья». Желая посмотреть, как отреагирует на подобное Морбиус, спокойно и с улыбкой проговорил я. «Семья — это все для настоящего мужчины. Мне жаль, молодой герой. В этом вопросе я вам помочь не смогу. Хотел бы, но не могу. Елена исчезла не так давно, словно призрак растворилась с парой моих верных людей». На лице Пабло не дрогнула и морщинка. Казалось, он говорила чистого сердца. И как давно она исчезла. В надежде услышать хоть что-то новое, то, о чем не знают мои сестры и наставница Сирена, спросил я. Месяц назад, выполняя поручение одной семьи, она и мои люди отправились в подземные этажи Сеула, после чего Елена исчезла. Люди семейства Цивини вместе с ассоциацией героев и скаутами Цитадели День за днем прочесывают подземный город. Однако это не так уж и просто. Местные банды, зарывшиеся в грязь землекопы, очень сильный и опасный враг, а того и поиски идут куда медленнее, чем бы нам хотелось. Цивини так же ищут мою мать? Вранье или правда? Черт, что если все куда сложнее, чем казалось на первый взгляд, и сестры по незнанию и собственной предвзятости так ополчились на Франческу. Я запутался. Появление очередной третьей стороны, способной противостоять цивине, выбило почву из-под ног. Призрачные шансы отыскать мать стали еще более призрачными и нереальными. Новый Сеул огромен, а его подземные части шахты в разы превосходят площадь поверхности по размерам. «Почему вы так честны со мной, мистер Пабло? Неужели вы считаете, что кому-то вроде меня стоит знать столь опасную информацию?» «Потому что ты достойный сын достойной матери». Ни один мужчина не останется в стороне, когда речь идет о его семье. К тому же, Александр, не прибедняйся. Ты силен, я видел, на что ты способен в бою. А также догадывался, что тебе известно о своей семье чуть больше, чем ты предпочитаешь говорить другим. Эта черта вас с Еленой и объединяет. Покажи себя на отборочных. И если моих людей в Геройской Ассоциации ты удивишь так же, как и меня, Я приобщу тебя к нашим поискам. Поделюсь всей известной информацией о Елене. А если я выиграю, мистер Цивини? Займу первое место среди первогодок. Мужчина обещал слишком многое. Попади я к его людям, спокойно мог узнать информацию, опасную для семейства Цивини, а также с моей пока еще неконтролируемой телепатией убедиться в том, врет мне Пабло по поводу его непричастности к пропаже матери или нет. Ха-ха-ха! Поперхнувшись, ухмыльнулся старик. «Каков наглец! Наглец постать тебе, Франческо! Теперь-то я понимаю, почему ты мне о нем все уши прожужжала!» «Бабу!» — внезапно зашипев и раскрасневшись, растерянно забегала глазами по столу медоед. «Говори на общеюразийском в присутствии гостей, Франческо! А вы, Александр, сначала пройдите отборочный, после поговорим об остальном!» Хмуро закрыл данный вопрос Морбиус.